Если теперь у кесарийских евреев вырвут их права, это ни одному человеку не покажется странным. Евреи в данном случае, видимо, не правы. Когда их жалобы хоть сколько-нибудь обоснованы, Рим прислушивается к ним и идет навстречу. Разве наших трех невинных не помиловали? Рим великодушен. Рим обращается с Иудеей очень мягко, мягче, чем с другими провинциями. Иосиф побледнел. Неужели этот человек прав? И его успех, освобождение трех старцев, для еврейской политики в целом оказался вредным, так как Рим, проявив мягкость в деле второстепенного значения, получил тем самым возможность лицемерно подсластить суровость своего решения в главном. Невидящим взглядом рассматривал он мебель, выставленную для продажи перед магазином Гая Борца арона Он ничего не ответил. Вскоре попрощался. Иосиф буквально заболел от того, что ему сказал Юст. Это не смело быть правдой. Случалось, что и в нем говорило честолюбие. С кем этого не бывает? Но в отношении трех невинных он действовал от чистого сердца. Не ради личного мелкого успеха ухудшил он положение своего народа. С новым, озлобленным рвением принялся он опять за свой труд. Обрек себя на пост. На аскезу поклялся не прикасаться ни к одной женщине, пока его исследование не будет закончено. Работал. Закрывал глаза, чтобы яснее увидеть предмет своей книги. Открывал, чтобы увидеть этот предмет в правильном освещении. Рассказывал миру удивительную историю освободительной войны своего народа. Он страдал вместе с изображаемыми им мучениками, побеждал вместе с ними. Освещал вместе с Иудой Маккавеем Иерусалимский храм. Кротко и величественно окутывало его облако веры. Веру, освобождение, торжество, все те возвышенные переживания, которые ему внушали древние книги. Все это влил он в свою собственную. Пока он писал, он был избранным воином Ягве. О Кесарии он забыл. Затем Иосиф снова начал вести прежнюю жизнь. Стал бывать в обществе, сближался с женщинами, смотрел на людей свысока. Иосиф прочел свою книгу о Маккавеях в избранном кругу молодых литераторов. Его поздравляли. Он послал ее издателю Клавдию Регину. Тот заявил сейчас же, что берется ее опубликовать. Однако в том же издательстве Клавдия Регина вышел одновременно и труд Юста об идее иудаизма. Иосиф щел коварством то, что ни Регин, ни Юст ему не сказали об этом заранее. По поводу книги Юста он мямлил, что она слишком трезва, что в ней нет подъема. Но в душе собственный труд показался ему пошлым и напыщенным в сравнении с новыми, убедительными, логическими построениями его соперника. Он сравнил портрет Юста, нарисованный в начале книги, со своим портретом. Он перечел маленькую книжечку Юста дважды, трижды. Его собственное сочинительство показалось ему ребяческим, безнадежным. Однако не только девушка Ирина, ставшая теперь женой доктора Лициния, и не только доброжелательные читатели с правого берега Тибра, но и литераторы, и молодые снобы обсуждали в фешенебельных банях левого берега книгу Иосифа о Маковеях и находили, что она хороша. Известность Иосифа росла. Этот еврейский военно-исторический трактат воспринимался как интересное и плодотворное возрождение героического эпоса. Молодые писатели восхищались им. У него уже появились подражатели, его стали считать главою новой школы. Семьи крупных аристократов приглашали его к себе почитать из его книги. На правом берегу Тибра по его книге учились дети, Произведения же Юста из Тевериады никто не знал, никто не читал. Заведующий издательством Клавдия Регина рассказывал Иосифу, что продано всего 190 экземпляров книги Юста, а книги Иосифа 4200, и что спрос из всех провинций, особенно же с Востока, все время растет. Сам Юст верно уехал из Рима. По крайней мере, в эти месяцы своего литературного успеха Иосиф нигде не встречал его.